Труп, вскоре опознанный. Это оказался Эрнест Бормс, довольно известный врач из Вены, обосновавшийся в НИИН несколько лет назад. Убитый был в чёрном костюме. Он, вероятно, подвергся нападению в ночь с воскресенья на понедельник, возвращаясь домой в свою квартиру на бульваре Ричарда Услиса. Выстрел был произведён в упор из пистолета малого калибра. Пуля попала прямо в сердце. Бормс,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 Кроме того, в кучке пританцовывающих от холода зрителей, приглядевшись, можно было распознать нескольких инспекторов, глазеющих на происходящее самым невинным видом. Причем один из них, Торренс, обожавший всякие маскарадные трюки, вырядился молошником, что заставило мыгры недоуменно пожать плечами. Лишь бы малыш Луи не переборщил. Старый клиент, задержанный накануне за кражу в метро».